Маша. Образованнейший человек своего времени, монах-бенедиктинец Аган Тритемий, читала Маша с светящегося в полутьме бизнес-центра экрана, считается одним из отцов современной криптологии. Родился в 1462 году в городке Триттенхайм, что на берегу Мозеля, в простой семье, и в 15 лет едва умел читать но, влекомый неуемной жаждой знаний, вырвался из лап поколачивающего его отчима и отправился в университет Гейдельберга. Прям немецкий Михаил Ломоносов, — подумала Маша и вернулась обратно к экрану. В университете, — гласила статья, — обогатился многими знаниями, в том числе в древнееврейском языке и друзьями из числа каббалистов. «Каббала», — записала Маша в блокноте. Однажды, во время снежной бури, юноша укрылся в монастыре в Спонхеме. Приняв метель за знак Божий, он остался в монастыре, где вскоре стало батом. Маша нетерпеливо пропустила пару пассажей. — А, вот! Увлекался астрологией, магией и оккультизмом. Однажды на приеме у императора Максимилиана I вызвал духовопочившей супруги принцессы Марии Бургундской. Говорят, император даже смог нащупать бородавку на затылке у принцессы, о которой знал только он. Маша хмыкнула и продолжила. В книге «Полиграфия», изданной в 1518 году, он описал шифр, в котором каждая следующая буква шифруется своим собственным шифром сдвига. Кроме того, Тритеми первым заметил, что шифровать можно и по две буквы за раз — биграммами. Один из его последователей, Иезуит Кирхер, создал на основе его шифра полиглотический код на пяти языках, который мог использоваться для шифрования и передачи сообщений на латинском, итальянском, французском, испанском и немецком языках. При этом декодирование могло производиться на любом из указанных языков — Далее следовало подробное описание шифра в разнообразных таблицах, через которые Маша пробралась с мукой, поскольку время было уже позднее, а день тяжелый. И, поняв, в чем суть, расстроена, откинулась на стуле. «Все это здорово», — подумала она, — «но совершенно не подпадает под нашу историю с изразцами». Она встала и выглянула на улицу, на стойку рецепции, где сидел с очередной оставленной постояльцем книгой Седрик. В этот раз книга была с кинжалом на обложке и с силуэтом человека в черном, уходящего вдаль. Седрик оторвался от книжки, вопросительно улыбнулся Маша, все ли в порядке. Она кивнула и снова села перед компьютером, статья оказалась бесконечной. Самая известная работа Тритемия «Стенография» была написана в 1499-м, а издана во Франкфурте более чем столетия спустя. В «Стенографии» — солидном научном труде по изучению ангелов, ангелологии, под серьезным влиянием Каббалы был закодирован другой текст, касаемый шифров. Так родилась стеганография — вид шифрового сообщения, которое притворяется совсем иным. Маша вновь откинулась на спинку стула. Это было уже интереснее просто кодов. Коды шифровали некое сообщение. Стиганография же скрывала сам факт этого сообщения. Так предмет, что вы держите в руках, может казаться просто картинкой, колодой карт, яйцом или банальным списком покупок. Иными словами, огромное преимущество изобретения Тритемия над чистой криптографией Заключалось в том, что эти предметы никак не привлекают к себе внимания. Маша вспомнила рассказ Шарнирова, как он впервые задумался о двойной сути изразцов. Маленький дом с огромным камином, которому под силу было отопить бальную залу во дворце. Дом, похожий на сундучок, в котором лежит шкатулка камин. Он искал сначала в камине, по русской традиции. Та игла в яйце, то яйцо в утке, та утка в зайце, тот заяц в сундуке, а сундук стоит на высоком дубу. Но понял, что это только полпути. Маша опять вывела на экран фотографии высокого разрешения, которые, она теперь точно знала, прислал ей убийца. И стала листать картинки, изученные уже досконально. Геродот, вспомнилась ей с курса истории на юрфаке, писало о древнегреческих полководцах, что записывали послание на обритой голове раба. Подождав, пока волосы отрастут и скроют сообщение, его отправляли к адресату. Там несчастного снова брили, чтобы прочитать доставленное сообщение. Профессор рассказывал также историю о микроточках. Они активно использовались во время Второй мировой англичанами, вклеивавшими микроскопические фотоснимки в текст трепетных писем с фронта. Если детали, — думала она, — столь ничтожны, что видны лишь при очень сильном увеличении, ей нужно будет сфотографировать каждый из образцов несколько раз, разделив их, положим, на четыре части. Таким образом, увеличив каждый из снимков и сложив их вместе, как головоломку, она сумеет... — Стоп! — Маша замерла на стуле и нахмурилась. — Возможно... Зашифрованная в образцах информация считывается по-разному. Для герба ей нужно было увеличить уголок из образца. Но что, если все изображение является не микро, а макроточкой? Не давая себе времени на здоровый скепсис, Маша стала шаг за шагом уменьшать изображение из образца на экране. Играющие дети становились все меньше и меньше, будто выпили странного содержимого волшебной бутылочки в Алисе в Стране Чудес. Вот уже слились с элементами архитектуры гербы в уголках плитки, вот уже стало не разобрать, во что такое играют дети, а Маша все нажимала на кнопку, и вдруг остановилась, и ошеломленная громко вздохнула. Маша проснулась поздно. Вчера... Взбудораженная своим открытием, она долго не могла заснуть. За окном стоял густой туман, такой плотный, что видна была лишь ближайшая черепичная крыша, покрытая то ли росой, то ли измразью. Она взглянула на изразцы, выстроенные в ряд на подоконнике. В подступающем из-за окна тумане детали сглаживались, уходили на второй план. А на первом оказывались движения детских рук и ног, Схематичные они складывались в буквы. О, ее играющие человечки! Разгадка была настолько близка, что казалось странным, как она не додумалась до этого с самого начала. Машу попутали дорогие сердцу каждого фламандского художника детали. В них хотелось копаться, изучать, поймать тайну их обаяния. Но тайна была не в деталях а в том, что эти детали формировали в купе Движущиеся дети на определенном расстоянии превращались в знак, букву, и букв этих было по количеству изразцов — двадцать. Она бы не узнала их, если бы не видела совсем недавно. Эти буквы не были ни латиницей, ни греческим алфавитом. Это был язык, появившийся в тринадцатом веке до нашей эры, язык Ветхого Завета и Каббалы. Язык, в котором Маша, к несчастью, не понимала ровным счетом ни шиша. Ей нужна была помощь, и она знала, где ее найти. «Привет», — сказала она чуть сконфуженно, услышав в трубке красивый мужской голос, красивый, как его обладатель. На заднем плане гудело праздничное многоголосие. Беспокоить Симона было крайне неудобно. Это Мария Каравай, помните? Мы еще нашли с вами вместе герб Минакина. — Мария! — интонация мгновенно сменилась на ласковую. — Конечно. Как продвигается ваше расследование? — По-разному, — уклончиво ответила Маша, вспомнив плавающий в канале брюкги труп Шарнирова, горящий дом антиквара и прораба, качающегося в петле, как уставший маятник. — Но есть некоторый положительный сдвиг, и мне нужен ваш совет. «Конечно, слушаю». Маша услышала, как он вышел из шумного помещения и закрыл за собой дверь. «Я хотела бы, чтобы вы перевели мне несколько слов на иврите». «Без проблем. Я сейчас за городом на свадьбе у друга, но могу подойти к вашему отелю». Он вдруг смутился. «Только это будет поздно. И, или завтра, но...» «Это не страшно, если поздно», — быстро перебила его Маша. «Я буду ждать». Она повесила трубку, и взгляд, как намагниченный, снова вернулся к смутно поблескивающим на подоконнике плиткам. И тут ее пронзила мысль еще более элементарная — а как же порядок букв? На камине они явно шли в определенной последовательности, составляющей, как она надеялась, слова. Но отбитые шарнирован и несколько раз перепроданные израсты, конечно же, смешались — Маша приуныла, но потом пошире распахнула шторы и начала выкладывать плитки прямо на покрывале. Она пыталась вспомнить, как они лежали тогда, когда ей их анонимно принес шарниров. Четыре ряда по пять или пять рядов по четыре? Маша задумалась, поменяла плитки местами. Да, скорее, чуть более длинный и узкий вариант. Пригляделась мальчишки явно играли на одной и той же улице но на самом краю из образца всегда оставалась частица деталей архитектурного обрамления или пейзажа это мог быть край стены или камешек с пучком травы у дороги или поставленное на бок колесо от которого на плитке не достаало правой трети маша терпеливо просматривала ряд за рядом И вдруг победно усмехнулась и хищно дернула рукой, чтобы поменять израстцы местами. Часть камушка нашла свою половинку, колесо стало целым, а в пучке травы затерялся на другом израстце какой-то мелкий цветок. И одновременно крупные детали начали складываться в более общую картину. Так стало понятно, что поверху израстцов На фоне изящно намеченных облачков выделяется островерхая крыша с круглым окном, за ней башня в готическом стиле. Маша, склонив голову на плечо и прикусив губу, всматривалась в детские игры, когда вдруг громкой трелью взорвался телефон в номере. Маша вздрогнула и взяла трубку. Это был Симон. — Я внизу. Смог вырваться пораньше. Спускайтесь со своим эвритом. — Не могли бы вы лучше подняться ко мне? — смущенно попросила она. — Мой вред записан на более тяжелых носителях, чем бумага. — На скрижалях! — хохотнул Симон и добавил. — Ладно, говорите номер комнаты. Через пару минут он появился в дверях. Такой же красавец, каким Маша его запомнила. Только теперь еще несколько нетрезвый красавец, что ему даже шло. Щеки порозовели, темные глаза смеялись, когда он переступил порог ее номера, где сразу же стало тесно. «Ну и где ваши скрижали?» — спросил он и сразу о сексе, увидев разложенные на кровати плитки. «А, вот оно какое, ваше искусствоведческое исследование. Дайте-ка поглядеть». Он подошел к кровати и внимательно осмотрел мерцающие на покрывале плитки. Маша молча стояла за его спиной. «И где ж тут иврит?» — с улыбкой поднял голову он. «Здесь», — кивнула Маша на кровать. «Сейчас я вам покажу». И она полезла в сумку за уже второй распечаткой фотографий. Только теперь каждая плитка представляла собой десятую часть своего обычного размера, и все они уместились на одном листе. Симон взял страницу в руки, прищурился и с восхищением возрился на Машу. — право Это действительно еврит! Он перевел взгляд обратно на изразцы, медленно прочел. Дом Розалинды, подпол, вторая четверть. Он вопросительно поглядел на Машу, но она ошеломленно молчала, переваривая информацию, в которой ей пришлось идти столь окольными, трудными и опасными путями. — И все? — спросила она. Симон кивнул. — Ну да. — А улица? — умоляюще посмотрела на него Маша. — Где находится этот самый дом Розалинды? Симон пожал плечами. — Не знаю. Больше тут ничего нет. Может быть, существовали другие образцы «Просто затеряно его времени и пространстве. Все-таки больше четырех столетий прошло». «Нет», — покачала головой Маша. «Я почти уверена, что других изразцов этой сирени существует». Симон, ободряюще ей, улыбнулся. «Знаете, такой результат — это уже победа. Думаю, вы справились с заданием». Маша бледно улыбнулась в ответ. «Обида жгла ее изнутри. Неужели это конец?» Тот финиш, ради которого она пересекла пол Европы, потеряла кучу времени и сил. Все, ради чего, возможно, убивали этих несчастных и в Москве, и в Брюгге. Разочарование так ясно было написано на Машином лице, что Симон приобнял ее за плечи, пытаясь утешить. — Хватит, Мари. Уверен, на площади Саблон найдется бар, который сможет вас подбодрить. — Я не знаю, — мрачно ответила Маша. — Это был риторический вопрос, — подмигнул Симон. — Как раз-таки тут такое имеется. Гран-де-Сель, слыхали? — Ну, конечно же, нет. Он неумолимо увлекал ее к двери. — Вы же, кроме своих архивов, небось, ничего в Брюсселе-то и не видали. На писающего мальчика хоть ходили поглазить? Маша помотала головой. — Вот и славно. Возле гран де писающих мальчиков после полуночи хоть отбавляй. А все от нехватки общественных туалетов. — Пойдемте, Мари, зальем вашу грусть по-бельгийски. — Это как? — спросила Маша, уже выходя на прохладную, дышащую недавним дождем площадь перед темнеющей громадой церкви. — Это пивом, — доверительно шепнул ей Симон. — Хотя вы, конечно, можете сделать это и по-вашему, водкой. Какая-нибудь вариация на вольчную тему там точно найдется. И он торжественно толкнул стеклянную дверь, за которой было тепло, Звучал протяжный голос Пресли, а вокруг барной стойки, перекрикивая друг друга, толпились многочисленные любители ежевечернего пития в приятной компании. Маша поднялась в свою комнату в отеле только к часу ночи. С горя она справилась с огромной кружкой нелюбимого ею пива, и голова от усталости и алкоголя казалась тяжелой, как та самая кружка. Она рухнула в постель, но в бока впилось что-то острое. Ах да, изразцы. Маша села и стала собирать плитку, сложила ее в несколько стопок на подоконник. Качаясь, вернулась обратно в постель и мгновенно уснула. Проснулась она так же внезапно и широко распахнула в полной темноте глаза. Что-то важное только что пронеслось в ее голове. То ли сон, то ли воспоминание, настолько существенное, что силой вырвало ее из объятий Морфея. Маша вспомнила свой первый день в Брюсселе, прогулку по кварталу Саблон, антикварную лавку и самого антиквара недалеко от бара Гран-де-Сель, где они только что с таким удовольствием провели время с Симоном. Что он тогда сказал про ее изразцы? С точки зрения эстетики той поры на них слишком много сюжетов из Изразцы обычно лаконично, — заявил антиквар, — либо персонажи, либо пейзажи, либо звери, но у нее на изразцах городской пейзаж был так же существен как играющие дети. Маша нащупала в темноте выключатель. Комнату залил слабый электрический свет. Не без труда, выбравшись из постели, она села на прикроватный коврик и стала выкладывать давешнее панно из изразцов, но уже на полу, а, разложив, легла обратно в постель и, подложив ладонь под щеку, несколько минут внимательно оглядывала картинку в целом, впервые не отвлекаясь на детей, а сконцентрировавшись на том, что их окружало. Эти дома, крыши, колокольни церковная кровля с круглым витражом не были плодом воображения неизвестного художника, поняла она. Это была улица. Конкретная улица в конкретном городе, где стоял дом Розалинды.